Глава девятнадцатая. Внимательно вас слушаю. Я сосредоточился и облокотился о столешницу. Как я уже сказал, ты выделяешься среди прочих авантюристов, парень. Почему-то робко начал торговец, подбирая слова. И мне бы хотелось, чтобы ты выполнил одно мое поручение. С этими словами он на мгновение перевел взгляд на доску с заданиями. Увидел, что его листовка все еще висит. И недовольно хмыкнул вновь вернувшись к разговору. «Тема деликатная», — задумчиво пробормотал он, перебирая пальцами четки, который только что достал из кармана. Видимо, это монотонное действие его несколько успокаивало. «Думаю, ты уже догадался, что я хочу тебе предложить». «Разыскать вашу дочь», — я не спрашивал, а говорил. «Но, насколько я знаю, никто до сих пор с этим не справился». «Даже опытные маги и городская стража!» «Да, это так!» — криво усмехнулся Залгардес. «Но если от вторых я ничего толком и не ожидал, то первый меня сильно расстроил». «Поэтому ваш маг переехал в другой город!» — уточнил я. «Не совсем так!» — он покачал головой. «Ни для кого не секрет, что Амратакс питал к моей дочери недвусмысленные чувства». И я, кстати, был не против заключить брак со столь сильным тифлингом. Вот только моя дочурка всегда отличалась своеобразным характером. То есть была избалованной стервой, мысленно отметил я. И когда она пропала вместе с этим, он с силой сжал кулаки, отчего четки в его пальцах захрустели. «Человеком», — продолжил он и с вызовом посмотрел на меня. «Будто ожидал, что я сейчас буду оправдывать людскую расу. Но давайте будем честны, в семье не без урода». Поэтому я промолчал, а вот аристократ удовлетворительно хмыкнул. амротокс первый бросился на ее поиски. Как ты уже понял, они не увенчались успехом. Но мой друг удивил меня тем, что сдался и опустил руки, чего за ним никогда не наблюдалось». Однажды он пришел ко мне настолько помятый, что мне в первую секунду показалось, что он пьян, и заявил, что отказывается продолжать поиски, мол, он устал и раздавлен тем, что его любимая попросту сбежала с каким-то проходимцем. «Вы с ним поругались?» — на всякий случай поинтересовался я. «Здесь была важна каждая деталь». «Нет», — мой собеседник отрицательно покачал головой. «К чему лишние вопли? Мы взрослые люди» и если он не собирается этого делать, то я не могу его заставить». «Но он же ваш подчиненный», — произнес я. «Да», — не стал отрицать аристократ, — «и он не справился, после чего добровольно ушел в изгнание». «Насколько я знаю, сейчас его дело процветает», — хмыкнул я и покосился на бутыль, что уже поставили перед нами. «Есть такое», — кивнул Тифлинг, — «мы до сих пор поддерживаем общение». Он снабжает наш городок бойкой по сниженной цене. Потому и говорю, что мы не маленькие дети, чтобы держать обиды друг на друга. Хотя скажу честно, что мне неприятно осознавать, что один из моих лучших друзей так просто сдался. Впрочем, это его выбор». «Я вас понял», – кивнул я, – «но как вы себе представляете мои поиски? Я же ничего толком не знаю о вашей дочери, даже портрета ее не видел». «За этим дело не постоит. К тому же я не прошу тебя ее найти». Его глаза алчно сверкнули. «Прошу хотя бы постараться. Думаю, с твоей-то удачей это будет несложно сделать». «Да откуда они все знают, что я удачливый?» А Залградос меж тем хитро продолжил. «Я ведь в курсе, откуда вы явились». Перевел насмешливый взгляд на мою спутницу. «Не так ли, Эми?» «Что?» Она вздрогнула, будто ее застали за чем-то неприличным. «Но мы просто путники». «Ага, спустившиеся из замка баронессы», — усмехнулся он, а потом ответил на мой незаданный вопрос. «Не дури, парень, это же логично. Оттуда идет лишь одна дорога, а сам замок окружен скалами. Уверен, ты их видел». Я поджал губы, понимая, что опростоволосился. «Да», — сокрушенно покачал головой. И попасть туда незамеченным в городе никак нельзя. Верно. Аристократ щелкнул пальцами. Получается, что ведьма притащила тебя к себе ради увеселения. Мы все в курсе, как она любит отдыхать. Но я старался не отдавать ей своих друзей. С этими словами он указал на собравшихся в зале. Но разве это могло остановить столь сильную ведьму? Конечно, нет. Мы в курсе, что она брала себе наложников но никогда не видели, чтобы хоть кто-то оттуда появлялся, а потом снова взглянул на Эмми. А тебя я видел пару лет назад, когда наведался к баронессе. Не самая приятная встреча, но мне пришлось выручать своего кузена из ее цепких лап. Ясненько. Я выпрямился и посмотрел ему прямо в глаза. И что дальше? Дальше? Казалось, что он удивился вопросу. Мы поиграем в бойку, указал на бутыль. «Парень, я открылся перед тобой, а вот ты мне во многом соврал. Но я понимаю, почему, поэтому не держу на тебя зла. Мы все почувствовали, как дрожал замок. Не знаю, что ты с ней сделал, но он прищурился и подался вперед. Скажи, Бронислав еще жива?» «Нет», — я покачал головой. «Я убил ведьму». В тот же миг по залу пронесся удивленный и даже испуганный ропот. «Вот как?» Залгардас откинулся на спинку стула. «Что ж, одной проблемой меньше. Ее безумная похоть приносила нам немало проблем. Возможно, я не сводил с него подозрительного взгляда. Но теперь замок мой. Что вы скажете по этому поводу? Забирай!» — попростецки отмахнулся тот. «Или ты думаешь, что он мне нужен? Боги упаси! Я предпочитаю жить спокойно. В моей жизни и без того хватает бед». «Не понял», — я изогнул бровь. «Парень, это же Бронислав!» — усмехнулся он. «Ты хоть понимаешь, сколько там ловушек, проклятий и непонятно чего еще может таиться? Ты вообще по своему новому дому гулял?» «Было дело», — кивнул я. «И пока что жив!» — он постучал когтями по столешнице. «Собственно, поэтому я и считаю тебя везучим. Справился с ведьмой, выжил в ее обители, даже с бандой Грога расправился». «Эм, господин», — робко подал голос трактирщик, — «вообще-то это моя дочь разлила». «Да-да, я знаю», — цыкнул на него аристократ. «Вот только я сильно сомневаюсь, что все это случилось совершенно случайно». Говоря это, он не сводил с меня пристального взгляда. «И я предпочитаю мир, парень. Жить бок о бок с сильным другом намного лучше, чем ринуться в пасть демона». Я не собираюсь рисковать собственной шкурой и своими слугами, чтобы отобрать у тебя замок. Магия крови сильна и мало изучена чтобы попытаться ею овладеть. К тому же он развел руками. Я слабый маг, так что даже пытаться не буду. Хм, я задумался. Либо он говорит о чистого сердца, о чем намекает его аура и эмоции, либо юлит, но при этом прикрывается магической защитой. Но что мне делать? Он явно нуждается в моей помощи, и если я сейчас соглашусь на его предложение, то нас будет связывать некий магический контракт, поэтому я ему точно буду нужен. А вот если откажусь... — Хорошо, господин Залгардес, — наконец ответил я. — Я согласен отправиться на поиски вашей дочери сразу же после того, как разберусь с нашествием Пикули в соседней деревушке. Услышав это, Тифлинг скривился и покосился на трактирщика который виновата попятился к стойке. «Ладно», — выдохнул Залградос, — «так тому и быть. Надеюсь, что ты не солгал, что планируешь путешествовать. Где-нибудь да найдешь зацепку». «А вот это маловероятно», — пробормотал я, но закончить не успел, так как меня перебил системный писк и новое уведомление. «Поздравляем! Вы приняли задание «Похищенная красотка». Вам необходимо найти след райланарии». «Награда — сто золотых монет!» «Награда щедрая!» — хмыкнул я. «Берусь!» «Я это уже понял», — ответил он, и его тонкие губы растянулись в улыбке. «Что ж, и раз мы обо всем договорились, то играем?» «Давайте попробуем», — кивнул я. Вот, собственно, тогда-то и началась та самая попойка, которая потом осталась в истории Ворпа как почти победа человечка. Ну да, вот так вот презрительно меня назвали. Хотя по факту именно в тот день я заслужил всеобщее уважение от тифлингов. «А вы разве...» — моя спутница удивленно вытаращила на меня глаза. тш -ш -ш", шикнул на нее я, приложив палец к губам. «Пускай это будет наш маленький секрет. Теперь вернемся к тому разговору, на котором я прервался, погрузившись в воспоминания. Мы с Эмми вышли на улицу как бы подышать воздухом. Залгардас, к тому моменту уже немного захмелевший, так как мы выпили почти половину бутылки, лишь махнул рукой. «Валяй, человечек!» — выдохнул он и сам поднялся из-за стола. Его чуть повело в сторону, но мелкий служка тут же подскочил и помог хозяину удержать равновесие. Куда они направились, я не знал, но мне на то было наплевать. Сейчас у меня дела поважнее. «А что тогда делать?» прошептала взволнованная девушка, вопросительно глядя на меня. «Они же могут узнать!» «Если ты никому не расскажешь, то никто и не узнает», хмыкнул я, покосившись на спутницу. «Ты же меня не предашь?» «Конечно нет, господин!» обиженно протянула она. «Как вы могли такое обо мне подумать?» «Вот и договорились», довольно кивнул я. «Мы отошли чуть в сторонку, спрятались за угол трактира, где нас никто не мог видеть». Я достал кристалл связи и приложил к колбу. Прохлада драгоценного камня немного уняла головную боль. Нет, не из-за алкоголя. Бойка на меня так и не подействовала. Просто из-за общего шума и гамма мозги начали пухнуть. И все же я собрался и мысленно обратился к своей знакомой. «Эйна — Эйна! Но ответа не было. В голове царила тишина. Пришлось повторить. «Эйна — Эйна! И снова глухо. В груди что-то неприятно шевельнулось. Тревога начала постепенно нарастать, но прикосновение к плечу чуть успокоили меня. «Господин!» — прошептала эми заглядывая мне в глаза. «Она не отвечает?» «Нет, я сжал губы. Даже не знаю, как это воспринимать». «Не волнуйтесь, господин!» — мягко улыбнулась девушка. «Такое бывает. Связь не всегда работает как положено». — Возможно, в прошлый раз вы смогли с ней связаться, так как находились внутри замка, который придавал вам сил. Он ведь теперь часть вас. — И как там обстоят дела? — поинтересовался я. эми на миг прикрыла глаза и подняла голову к небу. Но потом снова улыбнулась. — Пока все тихо, господин, — ответила моя спутница. — Гости до сих пор не приехали. А вот Карлос продолжает дрожать, забившись в угол. — Видимо, прошлая встреча с вашей подругой произвела на него впечатление. — Еще бы! — усмехнулся я, вспомнив, как мы преследовали его по кораблю и туннелям. — Ладно, надеюсь, что все в порядке. И все же перед тем, как вернуться в трактир, чтобы продолжить глупую попойку, снова приложил кристалл к голове, сделал глубокий вдох и позвал другую девушку. — Стелла, ты слышишь меня? — но и тогда не получил ответа. Решив, что чуть позже снова с ними свяжусь, спрятал драгоценный камень в пространственный карман. Все-таки там необходимо хранить все самое важное. И направился обратно, где уже слышался пьяный хохот полудемонов.